Елена Звёздная, любовница Снежного Лорда. «Вы станете моей любовницей!» Прозвучало буднично, обыденно как-то и скучно. Это не было предложением, вопросом или даже приказом. Нет, меня просто поставили в известность, причём безразличным тоном, так, словно ничуть и никоим образом не ломают мне жизнь. И смотрел лорд Эйн точно так же, с безразличием. А ещё с пресущий истинным аристократом Ленцоев во взгляде холодных, светлых глаз. Причём смотрел он исключительно на меня, совершенно игнорируя моих начальника и жениха, пришедших со мной в качестве поддержки. Потому как мы догадывались, что я услышу нечто подобное, догадывались и искренне надеялись, что в присутствии сына мэра и, собственно, самого градоправителя Лерга лорд не посмеет. Наделись, как коя снелась зря. "Это шутка", сжав в кулаки задрожавшие руки, осведомилась я и увидела то, что доводилось видеть не каждому: хищную и издевательски провокационную улыбку ледяного выродка, хмм, в смысле бесконечно уважаемого снежного лорда. «Это значит, не шутка». «Мне очень жаль», – голос дрогнул. «Но это совершенно невозможно, так как я уже помолвлена». В глазах цвета едва выпавшего голубоватого снега вновь промелькнула откровенная скука, но лорд все же соизволил ответить. «Мне совершенно плевать на вашу личную жизнь». То есть я напрасно согласилась выйти замуж за маменькиного сыночка, в смысле отпрыска нашего градоправителя, напрасно затеяла авантиру с помолвкой и вытерпела прилюдный слюнявый поцелуй на глазах в том числе и моего настоящего жениха. И вообще все это было зря? Вас не... отвернувшись и глядя в окно, начал лорд Эйн: "Сейчас выведет моя охрана, после чего вы будете припровождены в мой замок. Можете попрощаться с женихом". "Попрощаться? Но позвольте!" взвизгнул Людвиг. Нет, он неплохой паренёк. Просто ленивый прожигатель жизни и бабник, который 3 года совершенно безуспешно пытался привлечь моё внимание. А теперь, когда я согласилась, дабы избежать вот конкретно подобной ситуации, столкнулся с перспективой потерять то, чего столь долго добивалась. Даже не взглянув на него, снежный лорд произнёс: "Вон". Людvika вздохнула. моментом. Это было примерно как если из воздушного шарика выпустить воздух. Следом, ни слова не говоря, поспешил выйти и сам градоправитель, осознавший, что исполнительного и ответственного секретаря ему придётся искать, потому что верная и находчивая секретарша, в смысле я, уже в прошлом. То есть теперь просители будут прорываться к нему абсолютно беспрепятственно, а значит, закончилась безмятежная градоправительственная жизнь. А ведь меня предупреждали. Снежным лордам не отказывают. А но мне надо было этому конкретному Снежному заявлять. Градоправитель занят, к нему нельзя. Если бы я только знала, чем дело кончится, да я бы ему сама с поклоном двери открыла и без спроса пропустила бы. Да я бы... Да я... Кстати, дверь открылась. Вошли двое снежных в сверкающих серых костюмах. У них так и иерархия демонстрируется. Чем сире костюм, тем ниже по положению снежный. У лорда Эйна костюм алебастровый, то есть он явно один из высших чинов в горах, мразь. Причём высокопоставленная мразь. Ледяные глаза вновь удостоили меня своим вниманием, и лорд произнёс: "Вступайте, вель. Вступайте." Это потому, что нам великую весть сообщили. Не предложив сесть, так что свой приговор я выслушал стоя. И эти двое в сиром встали по бокам, видимо, чтобы кое-кто даже не подумал сбежать. Но, кстати, идея чудесная. Мне нужно собрать вещи, попыталась возразить, дрожа всем телом. Ступайте с охраной. Вам более нечего делать или же собирать в этом городе. Мне нужно взять с собой как минимум одежду, Начинаю з лица. Вель в блины улыбки вновь промелькнуло что-то хищное. Поверьте, одежда это последнее, что вам теперь потребуется. Оба выродка, что стояли конвоируя меня, мерзко и криво ухмыльнулись. Достали. Вы пожалеете, мрачно пообещала я, высокомерной усмешкой в ответ. Небом клянусь, пожалеете. Снежный справа крепко ухватил под локоток, Снежный слева указал на дверь. Еще бы и в спину подтолкнули, уроды. И пальцы у них холодные, вся рука вмиг мурашками покрылась. «Не трогайте!» Я дернулась, вырываясь из захвата. «Сама дойду!» Мужик справа отпустил, левый дошел до двери, издевательски радушно распахнул ее, пропуская меня вперед. Очаровательно улыбнувшись ему, гордо шагнула в дверной проем и... и подхватив юбки, бросилась прочь. На что я в тот момент наделась? Ну, как минимум на то, что здание мэрии сейчас смежные переделывали под себя. Соответственно, тут имелись горы строительного мусора, груды кирпичей из белого известняка, разбросанные белоснежные доски, и как максимум рассчитывала на себя. Детство в сиротском приюте учит многому. И потому за минуту я промчалась по коридору, опрокидывая доски, мешки, мусор с готовки для бюлстрат, бочку с чем-то жидким и тоже белым. У меня по идее были очень хорошие шансы на побег, по идее. И снежный даже отстали. Но стоило выскочить на лестницу, как догонявший снежный взвился в воздух, а приземлился уже внизу, преграждая мне путь. Замерла, тяжело дыша, потирая садневшую руку, которой досталось при опрокидывании досок под ноги преследующим, оглянулась. Второй стоял наверху, на смешливо глядя на беглянку, у которой теперь не было и шанса. Ну, по их мнению. Я же, трехнув волосами, обычными тёмными, но сейчас почти белыми из-за пыли, которая взметнулась после опрокидывания мной мешков со строительной смесью, бросила взгляд на окно, до которого мне был всего шаг, на раму, которую явно придётся выбивать своим телом, и попыталась вспомнить, а чего там под окном есть? Чёрт, покалечию же. Стоять, дура, разгадав мой замысел, зарыл снежный сверху. Нашёл дуру. Я прикрыла лицо руками, собираясь прыгать. Снежный снизу рванул ко мне, надеясь остановить, но успеть ему не грозило. Рывок Боль от удара, оглушающий звон стекла, свободное падение и... сугроб. Мерзкий, снежный, живой сугроб из тех, что не тает даже летом. Огромные мягкие лапы подхватили, снимая с макушки сугроба. Затем, посиневшую от холоду, меня осторожно положили на землю. Земля была теплой. «Оригинально!» – раздалось надо мной. Нехотя приоткрыла глаза. Напротив Эмилис белоснежные великолепно отутюженные брюки. Лорд Эйн. Затем идеальные брюки пошли складками, в смысле, кто-то присел на корточки. Холодные пальцы, даже через белоснежную перчатку, ощущалось, что они ледяные. Отвели прядь растрепавшихся волос с мыву лица, после чего снежный с недовольством констатировал: "Губа разбита, на скуле садина, рука расцарапана". Сердце кровью обливается, мрачно добавила я, от осознания своей глупости издевается. От перспективы спать со снеговиком. Я села, с грустью посмотрела на разорванный подол платья моего любимого к слову. Затем огляделась, избегая встречаться взглядом со всё так же находящимся рядом снежным. На площади, ранее многолюдной и шумной, ни практически никого не было. Четыре живых сугроба, несколько снежных в сером, парочка втиснувших голову в плечи чиновников, торопливо пересекших открытое пространство, чтобы шмыгнуть в щель между домами и скрыться. А ведь когда-то в свободном городе никого не боялись. Помочь подняться? Колодно поинтересовался лорд Эйн. Кивнула, раздумывая о своём. Вэйга позвал снежный вставая. Снежный в сиром подошёл, нагнулся, ухватил меня за запястье, рывком поднял. То есть сам будущий любовничек даже прикасаться ко мне не желал. Боимся кровью испачкаться. Чисто плюй, отряхивая испачканную юбку, зло сообщила Снежному. Мрачный взгляд ледяных глаз, белых с лёгким голубым оттенком и красным, как запёкшаяся кровь зрачком. Бр. Снежный вообще далеко не красавцы. Высокие, худощавые, с белыми волосами различных оттенков, с белой холодной кожей. Они вызывали отторопь, удивление, неприязнь. До войны. А после только страх. Жуткий, безотчетный страх и ужас у тех, кому сильно не повезло встретиться с ними в бою. С той войны наши мужчины возвращались седыми. Стоит ли удивляться, что победа в развязанной нашим правительством войне досталась снежным? Никто и не удивлялся, никто даже не роптал. На момент полной капитуляции нам хотелось, чтобы всё просто закончилось. Кто же знал, что кошмар только начинается. Во-первых, снежные не удовлетворились выплатой контрибуции. Более того, сам мирный договор их также не устроил, и победители захватили власть. Королевская династия была лишена регалий и привилегий, аристократия тоже Власть на местах, соответственно, тоже получили снежные. Экспансия стала полномасштабной, и завоеватели, как лавина, подмяли под себя всё. Недовольные не выживали, противники не выживали, враги, врагов перебили ещё во время войны. А затем выяснился прилюбопытный факт. Эти снежные для нас страшны, как смертный грех, а вот наши женщины в их холодных глазах весьма и весьма привлекательны. Нет, волны насилия не случилось. Подобно осталось в жутких временах прошедшей войны, но снежных не отказывали, не смели. И если взгляд холодных глаз с красными зрачками останавливался на девушке или женщине, это было однозначным приговором. Снежных боялись, от них скрывались. Женщины более не показывались на улице с неприкрытой головой. А если уж взгляд завоевателя тебя настиг, Радовало до сего печального дня только одно: снежные не трогали замужних. Когда до народа это дошло, в церквях стало не протолкнуться от желающих связать себя узами брака. В нашей маленькой церкви одновременно брочевали по 150 пар, едва стало известно, что и до нас эта напасть дошла. Но городу повезло. Явившийся лорд Эйн со столь явным презрением относился к местному населению, что это передалось и его подчиненным. В итоге за полтора месяца их пребывания в Лерге никто вообще с Нежным не приглянулся. Это обнадежило всех, включая меня. И потому вместо того, чтобы заключить брак с уже имеющейся жертвой матримонианальных планов, я преспокойно ждала, когда приедет его бабушка, чтобы сыграть свадьбу в соответствии с традициями его семьи. Дождалась... И джомте. Снежный в сером снова схватил за локоть и потянул к уже ожидающему экипажу белому. Да, у них всё белое и ненормальное. У этого экипажа лошадей не было. Ехал почти беззвучно, только поскрипывал, как по, да, как по снегу. Саня Мертвецوف прозвали такой в народе. И сейчас, увидев подобный экипаж и осознав, что именно к нему меня и волокут, я упёрлась ногами в брусчатку и взвыла. "Да вы рыхнулись! Я туда не сяду!" Внезапно Снежный в сером отпустил мою локоть. Но не успела даже обернуться, чтобы понять, в чём дело, как запястья сковали ледяные пальцы, и лорд Эйн молча потащил меня к экипажу. Сначала волоком, после подняв и практически на весу. Он подошел к карете за несколько секунд. Двери открылись сами. И меня, совершенно не заботясь о сохранности предполагаемой постельной игрушки, зашвырнули в теплое светлое нутро саней. Дверь закрылась, отсекая от звуков, света, людей, города, от всего. Тихий скрип. Карета тронулась. Я вскочила. Не удержалась, упала на колено, что было совершенно безболезненно. Тёплый пушистый ковёр устилал пол. Проползла к двери, попыталась открыть, но ручки тут не было. Толкнула, тоже бесполезно. Устало села на пол, опиршись спиной о проклятую дверь, тихо застонала. Нет. Ну это надо же было так попасть. А бабка Закари вчера приехала вечером, в день моей помолвки с Людвигом. Потрясающе, просто потрясающе. Я посмотрела на свои ободренные ладони, мстительно испачкала карету кровью. Красный на белом смотрелось замечательно. Он ещё пожалеет. Жизнью клянусь, пожалеет. Любовница, значит? Да ты, оглобля снежная, до лицезрения стратегических любовных мест даже близко не доберёшься. Злилась я жутко. Может быть, в моём положении и полагалось стенать, заламывая белые руки или дрожать от страха, снежной своим по всем стирали память после собственного процесса. Так что я понятия не имела, что ждёт меня с этим. Но вместо страха или опасений я испытывала только злость и ярость. И бешенство такое охватывало, стоило лишь вспомнить его холодное безразличие: вы станете моей любовницей. Да он хоть представляет, чего стоило безродной сиротке вырваться из нужды и добиться должности секретаря у градоправителя, причём добиться своим трудом и мозгами. Я ночами не досыпала, я работала сутками, чтобы из клерка в захудалом монастырском архиве выбиться в служащие городской администрации. Впрочем, лгу. Одной работоспособности было мало. Я пошла на откровенный подлог. Подделав документы и из безродной сироты, стала племянницей престарелого господина Мастерса, который опровергнуть родство не мог по причине совершенного расстройства памяти. И потому, когда к нему заявилась 15-летняя племянница, принял, как и полагалось, принимать бедных родственников. «И пусть я несколько лет прожила на чердаке под крышей», Меня откровенно презирала вся прислуга, и, естественно, никто не стал включать мою персону в завещание. Зато в городе я пользовалась заслуженным уважением. Сослуживцы не смели приставать к племяннице господина Мастерса, а сын купца Закири Тейс, который безмерно мне нравился, шёл честью сделать предложение родственнице именитого горожанина. И всё было чудесно. Все было замечательно и шло по плану, пока его снежность лорд Эйн не соизволил заявиться в наш город. «За что? Небеса, вот скажите мне, за что?» Экипаж, мерно поскрипывая, продолжал увозить меня в непонятное ледяное будущее. Будущее презираемой всеми любовницы. «Мразь! Я ведь теперь даже вернуться не смогу после подобного позора. Точнее, нет. Я вернусь». Но даже представить сложно, чего мне будет стоить найти себе новое имя, новую биографию и вообще вновь добиться уважения. И в этот город возвращаться мне уже нет смысла. Ни один из достойных мужчин не возьмёт в жёны женщину, побывавшую чьей-то любовницей. Злые слёзы невольно покатились по щекам. Злые, обиженные слёзы. Вот за что мне это? И почему вообще я Один раз, всего один раз сказала: "Господин 91 занят. Чай, кофе, горячительные напитки и всё". На этом было всё. Но снежный ублюдок медленно повернул голову, смирил меня взглядом с ног до головы, усмехнулся и выдал в мою карету. При этих его словах Второй секретарь, пожилая госпожа Тенц, выронила поднос с чаем, уже заготовленным для гостей, чем обратила внимание Снежного на себя, и именно ей лорд Эйн приказал. «Доложите обо мне! Немедленно!» Естественно. О приходе лорда доложено было мгновенно, причем мной. Я метнулась к граду правителю, четко представила посетителя и понадеялась было, что сказанное в приемной – просто шутка. Но стоило вернуться к своему столу, как сопровождающий лорд Эйна сухо произнёс: "Вам был от дан другой приказ. Исполняйте". На это Ямгновина ответила: "Конечно, конечно, как скажете". Под испуганным взглядом госпожи Тенс накинула шаль на плечи и поспешила к служебному выходу. Оттуда через два магазина на соседнюю улицу А там и в дом градоправителя, с порога сообщив открывшему дверь Людвигу: "Дорогой, я согласна. Этот уволень так обрадовался, что сжал в медвежьих объятиях едва не убив. Следом передал меня своей гневно на произошедшее взиравшей матушке. Просто госпожа Найван меня откровенно недолюбливала, ибо чётко знала те жуткие платки, что господин Найван дарит ей на каждый новый год, покупаю именно я". За что мстила, имстила жёстко, потому что я точно знала, что ту мерзкую туалетную воду, которую господин Найван дарил мне на каждый праздник, покупала госпожа Найван. Просто застигла её с самым коварным выражением лица, покидающей парфюмерную лавку, а на утро моя Ванючек коллекция пополнилась ещё одним флаконом. Да, я госпожу Найван тоже недолюбливала. Вейль Мастерс прошеппела мадам едва наставленные в тени. Я женюсь на Вель, слышался на улице бас её сыночка. Через мой труп, прошепела будущая свекровь. Несите нож, оформим, с энтузиазмом поддержала я. Госпожа Найнван посерела и передумала вмешиваться. Это я так в тот момент подумала, снажали ошиблась, потому что старая няня Людвига, мечтавшего о первой брачной ночи, свадьбу решили устроить в тот же вечер. Но энтузиазм парню достался явно от мамули, потому как та организацией бракосочетания и занималась, и священника умудрилась споить и запрятать, зараза. В результате вместо свадьбы у нас была помолвка. И всю последующую ночь я объясняла Людвигу, что самое интересное происходит только после свадьбы. Соответственно, я сейчас ничего ему не должна, особенно что касается супружеского долга. Утром, измученная поисками святого отца и желающая госпоже Наинван всего плохого уже в слух, а не при себе. Я открыла дверь, и вы нарушили приказ, совершенно без эмоций произнёс стоящий на пороге снежный в сером. А как они меня вообще в доме мэра нашли? Моя собственная квартира на другом конце города находится. Да-да, нервно улыбалась. Следовать в карету. Снежный медленно и напряжённо кивнул. Напрягался не зря. Шаг назад, и я захлопнула дверь перед его носом. Поворот, и узрев спустившегося со второго этажа будущего свёкра, мило улыбаясь, поинтересовалась: "Вы же не отдадите невестку, папенька? Маменька?" Высунувшись из-под лестницы, Елиным голосом напомнила: "Ещё не папенька, Стерва. Как и есть, Стерва. Лёдвиг, любимый, иди ко мне." сладко и эротично зарыла я: когда жить захочется, и не так заорёшь. Туша наречённого, охваченная любовным пылом, мгновенно явилась про грохотав поступенем и едва не снеся батюшку. Примчавшись, Людвиг подхватил меня на свои дрожащие ручонки и возопил: "Наконец-то!" "Да подожди же ты, дорогой!" Я не то чтобы какетливо пальчиком прижала его губы, намекая на то, что не до поцелуев. Нет. Мне закрываться пришлось обеими руками и даже коленям от слишком пылкого жениха. Дракона ещё не победил, подвига не, Людвиг, нет. Последняя реплика прозвучала истеричным визгом. И тут дверь распахнулась, являя взбешенного снежного с красиво раскалывашенным носом. И он, в смысле не нос, а снежный, прошипел: "Ты не Людвигу", прошипел Осознав, что за причинение вреда Снежному меня и прибить могут, по закону именно такое полагалось покусителю на белокожих, мгновенно перестала отпихивать любви обвильного жениха, обвела его толстую шею руками и томно проворковала. — Людвиг, а это дракон? — Где? — не понял Снежный, доставая платок. — Серый, как и его одеяние. Я ногой снова захлопнула дверь. И, кажется, Снежному опять досталось по носу. Людвиг ничего не понял. Он тормознул еще на мысли о драконе и начал озираться. И только сообразительная госпожа Найнован взвизнула истерично. «Людвичек, а на сражение с драконом не стоит! Брось как у сына!» «Да не такие уже плохие платки я и выбирала, чтобы настолько меня ненавидеть!» Ну, кроме той парочки, на которых золотыми буквами на ее родном Аске было выведено... Покойся с миром. Но меня можно было понять. Это после того, как с её лёгкой руки мне был вручён пузырёк с самодельной туалетной водой, вонявшей тухлятиной. Но всё же, впрочем, сказать что-либо не вышло. По двери вдарили так, что она с грохотом повалилась, и так как там стоял Людвиг со мной на руках, то двери сильно не повезло, раскололось об голову моего наречённого. А Людвигу ничего, даже не заметил. Поморщился только от пыли и головой тряхнул, сбрасывая щепки. Серьезно, я его зауважала сразу. И не только я. Оба снежных в сером тоже с уважением поглядели. Уважения хватило секунд на тридцать. После чего снежные синхронно сообщили к лорду Эйну. Сейчас я вцепилась в жениха мертвой хваткой. Людвиг, осознав, что драконов двое, зацепился в папочку. Вот так втроём мы и были поставлены перед очам лорда Эйна. И вот итог: трясусь в корети, непонятно куда направляюсь, и понервничать бы сейчас, попереживать, обрыдаться в конце концов, но злость такая душит до да бешенства. И решив, что на месть мне силы ещё понадобятся, злющая как виверна, я завалилась спать.